Молитва. Однажды меня отправили с новой литературой в Екатеринбург. Я прилетел, отдал книги, пожил там несколько недель. На обратную дорогу мне дали авиабилет, и я отправился в аэропорт, не зная, что их в городе два. В итоге приехал, конечно же, в тот, что был местного назначения. Из него летали только кукурузники в ближайшей деревне. Я обратился к Господу с молитвой. «Что же мне делать дальше?» Тут подошла местная служащая и спросила, в чем дело. Я все объяснил, сказал, что в растерянности, так как опаздываю на рейс. Сейчас приедет автобус, разберемся. Приехал маршрутный автобус с ненужным мне направлением. Местные работники поговорили с водителем, после чего было решено отвезти меня в другой аэропорт. Таким образом, автобус со всеми пассажирами поехал не по назначению, совершенно в другую сторону. Я был самым последним человеком, который сел в самолет. Через пять минут мы взлетели.